37. На следующий день Дин не пришел на завтрак и на занятиях меня избегал, даже не глядел в мою сторону. «Подумаешь!» — обижается, как маленький. «Какая кошка между вами пробежала?» — не выдержала Клара. Я небрежно отмахнулась. Не сошлись во мнениях. Ничего, подуется и перестанет. Ведь должен Ди рано или поздно прекратить злиться. Он не может вечно меня игнорировать. Девочки взялись было меня утешать, мол, парни все такие, им важно отстоять свою точку зрения, но Дмитрий отходчивый и признает, если был неправ. Я кивала, однако в глубине души понимала, что Динни скоро забудет о размолвке. Да какое мне дело до его чувств, если впереди маячат свидание с Роем? Вот кто мне по-настоящему нужен. Прозвучал звонок с последней лекции. Я покидала в сумку учебники и, не оглядываясь, поспешила к выходу. Я собиралась дождаться роя у павильона с бассейном, где виданы учились покорять водную стихию. Только бы морковь и соломенко за мной не увязались. Объясняться с ними совершенно не хотелось. «Пеппи!» — крикнула в спину Клара. «Что случилось? Ты куда?» Души донесся жаркий шепот маль, уговаривающий Клару оставить меня в покое. Ей нужно побыть наедине с собой, она переживает из-за ссоры. Я волновалась, что к моему приходу ведуны убегут в столовую на обед. Мой хрупкий план строился на том, что после тренировок с водой первокурсникам, которые пока неумело обращались с заклинаниями и к концу занятия промокали насквозь, придется потратить некоторое время на высушивание одежды. Жасмин — их куратор — Помогала, но сначала отпускала девчонок и только потом принималась за парней. Я спряталась за пышными кустами чубушника и наблюдала, как из дверей круглого павильона одна за другой выпархивают студентки в зеленых мантиях и направляются в сторону столовой. Ушли Миринда и Зея. Следом появилась Белль в окружении подружек. Они шагали рядом, болтали и смеялись досадно но ее приятельницы вовсе не производили впечатления от щепенцев симпатичные ведунья уверенные в себе да и сама бедненькая бледненькая выглядела весьма неплохо я прищурившись смотрела ей вслед и мысленно насылала ей на голову все мыслимые кары увы при помощи магии червников невозможно сбить с ног окатить грязной водой или сделать так чтобы земля расступилась поглотив обидчика на это способны только ведуны Поэтому Бэль ушла невредимая и вполне довольная собой. «Не думай о не думай о мысленно повторяла я. «Много чести». Я так отчаянно старалась не думать о Белль, что едва не проворонила Роя. Он показался у входа, огляделся и ускорил шаг, собираясь догнать Миринду. Нужно ему помешать. Набрав в грудь побольше воздуха и чувствуя себя воздушным шариком, я выплыла из укрытия. Нужно, чтобы голос звучал чуть взволнованно, но не напористо, нежно и капельку испуганно. «Рой!» — он услышал, обернулся, поколебался, глядя вслед удаляющейся ринде, а потом подошел ко мне. «Привет, Пеппи. Помнишь, мы хотели погулять?» Я заранее тщательно продумала эту фразу. Надо дать Рою понять, что это не я его заставляю. Он сам принял решение, и ни в коем случае нельзя давить, напоминая о споре. Если Рой — человек слово, он не станет увиливать. Не могу сказать, что лицо Роя озарилось радостью. Он даже слегка загрустил, однако покорно кивнул и сам предложил. «Давай сегодня, вечером у трех бродяг?» Тремя бродягами студенты окрестили три старых сосны, стоящих особняком. Деревья, покрытые ржавой хвоей, застыли, склонившись макушками. Точно устали в дороге и хотели поддержать друг друга. Сразу за ними ухоженный парк постепенно превращался в дикий лес. Гулять по нему позволялось, но недалеко, а нам далеко и не надо. Отлично, сегодня в семь. Я мило улыбнулась и припустила домой. Нужно успеть все подготовить. Мэтрис звонк предложила растворить приворотное зелье в лимонаде, но ближайшие лавки, где продают лимонад, остались в столице. И вообще сомневалась, что лимонад — необходимое условие. Просто вредная старушенция хотела создать дополнительные сложности. И тут мне на помощь неожиданно пришла высокая кулинария. Не зря я штудировала учебник. Нашла отличный рецепт травяного взвара. Утренняя бодрость. Бодрость Рою не помешает, особенно в комплекте с влюбленностью. Утром на занятиях мэтрис Киалея я вела себя как паинька, а на перемене, придав лицу выражение раскаяния, подольстилась к преподавательнице. «Простите, что дерзила на первом занятии. Разрешите мне исправить неуд? Мне бы очень хотелось приготовить с травяной взвар утренняя бодрость. По утрам я чувствую себя как сонная муха». Я выпалила это единым духом и смиренно опустила взгляд — Как я и предполагала, мэтр Алия сменила гнев на милость, выдала мне ингредиенты, подробно объяснила, в какой последовательности их добавлять, где звар следует чуть-чуть приправить магией, и ей вручила большую бутыль из темного стекла, чтобы я забрала напиток с собой. «Спасибо, вы мне очень помогли!» — воскликнула я вполне искренне. Снова убиты два зайца. Пиф-паф! Учитесь все у Алисии. И неот исправила, и будет чем угостить Роя. Договорившись о свидании, я со всех ног бросилась домой, надеясь, что не застану там соседок. Не должна. После обеда Клара сразу отправляется в театральную студию репетировать роли графини, а Амаль и Бруно идут на танцы. Эти двое в последнее время стали задерживаться и после танцев. Гуляют до темноты. В комнате никого. Я вынула из тумбочки заветную пробирку с прозрачной жидкостью, откупорила бутыль и щедро плеснула приворотного зелья. Много, немало. Готово. Вечером, отправляясь на свидание, я прихвачу с собой взвар. Сделав дело, я поспешила на репетицию. Мы уже перешли от читки сценария к разыгрыванию сцен. Роль кота я выучила быстро, а поскольку каждый вечер по много раз наблюдала, как Миринда и Клара произносят реплики графини, невольно выучила и их. Да что там, при желании я смогла бы сыграть любого персонажа. Я никогда не жаловалась на память. Я тихонько проскользнула в темное, пахнущее пылью помещение как раз в тот момент, когда принц Эдуард, Ди и его фамильяр, кот, он же в сполох, обсуждали спасение графини Вероники. Рампа над сценой освещала фигуру Дмитрия, выхватив ее из темноты. Свет струился по плечам, узким кистям рук, обрисовывал лицо. Удивительно, но в таком ракурсе Ди, пожалуй, не выглядел цыпленком. Он действительно казался принцем в изгнании, лишенным всего, измученным, но не сломленным. Интересно, не использовала ли Мэтрис Нинон какую-то запретную магию, чтобы зрители поверили, что Ди, тот самый несуразный щуплый Ди, скрывает в себе такую внутреннюю силу, что по коже бегут мурашки. Да и существует ли такая магия? — Это опасно, хозяин. — раздался голос. Сполоха. Он кружил по сцене вокруг Ди. «Не лучше ли отказаться от любви, но сохранить жизнь?» Мысленно повторила я следующую реплику за фамильяром. «Да и что такое любовь, как несладкий обман для бедняков и дураков?» Продолжал он. «Я знала, что помощник испытывает принца, но зрители на премьере будут потрясены вероломством верного друга». «Нет, я не обманываю себя». Тихо, но с достоинством отвечал Ди. «И у меня снова зашло сердце». Захотелось отмотать вчерашнюю ночь до того мгновения, когда я рассказала Дмитрию о зелье. Он бы ничего не узнал, и мы бы не поссорились. Я люблю ее и последую за ней хоть на край земли, хоть в подземное царство. Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь последовал за мной на край земли. Дождешься от этих парней, как же! Приходится все всегда делать самой. Я отыскала взглядом Роя и улыбнулась.